Неведомое божество. В ночь на 25 июня 1955 года Мартин не мог уснуть. Ему снова виделась Алехандра, как она тогда в парке впервые подошла к нему. Потом вперемешку представлялись разные нежные и страшные сцены. Потом он снова видел, как она подходит к нему в ту первую их встречу, такая необычная, чудесная. Но постепенно его одолело тяжелое забытье, воображение его витало между сном и явью, и вдруг он услышал как бы звон далеких печальных колоколов и глухой стон, возможно, даже невнятный зов. В этом стоне нарастало отчаяние, едва слышный голос повторял его имя, а колокола меж тем били все громче и громче, пока звон их не стал неистовым и оглушительным. Небосвод... Тот небосвод, что виделся ему во сне, озарился кровавым отблеском пожар, И тут он увидел, что Алехандро идет к нему среди багровых сумерек, Лицо ее искажено, руки протянуты вперед, губы шевелятся, словно в страхе, беззвучно повторяет свой призыв. «Алехандро!» — крикнул Мартин и проснулся. Весь дрожа он включил свет и увидел, что он один в комнате. Было три часа ночи. Некоторое время Мартин не мог сообразить, что подумать, что делать. Наконец он стал деваться, и чем дальше, тем сильнее становилась его тревога. Потом же выбежал на улицу и поспешил к дому Ольмосов. И когда он издали увидел на затянутом тучами небе зарево пожара, он все понял. Гоним и отчаяним, он побежал к дому, и упал без чувств посреди стоявшей на улице толпы. Очнулся Мартин у соседей и снова побежал к дому Ольмосов, но к тому времени полиция уже увезла трупы. Пожарники же еще боролись с огнем, не давая ему распространиться за пределы Бельведера. О той ночи у Мартина остались отрывочные, бессвязные воспоминания, в пору какому-нибудь кретину. Однако события, по-видимому, разворачивались следующим образом. Около двух часов ночи прохожий, который шел, как он потом сообщил, по улице Патрисиос, по направлению Криачуэлло, заметил дым. Потом, как это всегда бывает, оказалось, что еще несколько человек видели дым или огонь и заподозрили что-то неладное. Старуха из соседнего многоквартирного дома сказала, «Я-то сплю плохо, вот услышала я запах дыма и говорю сыну». Он работает на заводе Тамет и спит в той же комнате, что я, только сон у него крепкий. Так он сказал, чтобы я его не беспокоила, и добавила с гордостью, думал вру, но с той гордостью, что присущи большинству людей, особенно же старикам, когда им якобы удалось предсказать серьезную болезнь или какое-то бедствие, и, видите, я не зря его будил. Пока гасили огонь в Бельведере, Полиции уже отправив тела Алехандры и ее отца, вытащила из дому старого Дона Панчо, сидевшуюся в том же кресле и укутанную одеялом. — А где сумасшедший? Где Хустина? — спрашивал народ. Но тут все увидели, что из дома выводит мужчину с седыми волосами, на голове удлиненной формы, похожей на дирижабль. В руке он держал кларнет, и выражение лица у него было даже веселое. Что до старухи и индианки ее лицо было, как всегда, бесстрастно. Полицейские громко убеждали народ разойтись. Несколько соседей помогали пожарникам и полиции вытаскивать мебель и мягкие вещи. Царила изрядная суматоха и чувствовалось некое радостное возбуждение, с каким народ обычно реагирует на всяческие бедствия, на мгновения, выводящие из серого, пошлого существования. Больше, Ничего достойного упоминания в событиях той ночи Бруно не мог отметить. На другой день Эстер Мильберг позвонила Бруно и сообщила, о чем только что прочитала в Рассон в колонке полицейской хроники. Утренние газеты, естественно, не успели дать эту информацию. Бруно ничего не знал. Мартин, как безумный блуждал по улицам Буэнос-Айреса, еще не побывал у него. В первый момент Бруно не знал, что предпринять. Затем, хотя, по сути, это было бесполезно, он спешно отправился в Баракас посмотреть на пожарище. У входа в дом стоял полицейский и никого не впускал. Бруно спросил про старика, про служанку, про сумасшедшего, и из -за ответов полицейского, из -за того, что он узнал впоследствии, он понял, что семейство Асеведо быстро и решительно приняло свои меры возмущенный и напуганный сообщениями в дневной прессе. Напуганный не столько самим фактом, он полагал, что семейство Ассеведа уже ничего не могло удивить, если дело касалось их родни, этой семейки сумасшедших и дегенератов, с сообщениями, вызвавшими волну слухов и сплетен обо всей фамилии, хотя родство было весьма дальней, ибо они, богатые и здравомыслящие ведь, приложившие немало усилий, чтобы та малоприятная часть семьи держалась незаметно, вплоть до того, что очень немногие в Буэнос-Айресе знали ее существование и, главное, об их родстве, внезапно оказались скандально упомянуты в полицейской хронике. Вот почему они продолжал размышлять Бруно и поторопились убрать Дона Панчо, Дебе и даже прислугу Хустину, чтобы замести следы и чтобы газетчики не смогли ничего выведать у этих малоумных. Гипотезу о том, что ими двигали привязанности сочувствие, следовало отвергнуть. Брон узнал, какую ненависть питали все осведы к этим жалким потомкам блистательных предков. Вечером того же дня, возвратясь домой, он узнал, что к нему заходил тот худой юноша, который по укоризненному выражению «пепы», Она всегда словно укоряла Бруно за недостатки его друзей, теперь к тому же похож на помешанного. Это к тому же заставило Бруно при всем ужасе происшедшего улыбнуться. То было завершение целого ряда недостатков, которые его экономка открывала в бедняге Мартине, пока не дошла до этого последнего и горестного определения помешанный, как нельзя точнее передававшего действительно трагическое состояние души Мартина. Он походил на дрожащего, запуганного ребенка, заблудившегося в ночном лесу. Разве мог Бруно удивляться, что Мартин пришел к нему? Хотя юноша был очень скрытен, и Бруно ни разу не слышал от него законченного мнения о чем-либо, тем паче об как было ему не искать Бруно, единственного человека, с которым он мог отчасти разделить свой ужас, и, может быть, найти какое-то объяснение, утешение или поддержку. Бруно, разумеется, был известен в характерах отношений с Александрой, но не потому, что им об этом говорила Александра. она тоже была не из тех, кто делает подобные признания, нет. Он просто судил по тому, как Мартин молча льнул к нему по тем немногим словам, которые иногда у него вырывались насчет Александры. Однако прежде всего по той ненасытной, присущей влюбленном жажде слушать все, что так или иначе имеет отношение к любимой. А Мартин ведь не подозревал, что спрашивает и слушает человек, который в известном смысле тоже был когда-то влюблен в Алехандру, хотя это было лишь приходящее обманчивое отражение или отзвук другой настоящей любви к Херхине. Однако, хотя Бруно знал или догадывался, что между Мартином и Алехандрой существуют некие отношения, словечко «некие», когда речь шла о ней было неизбежно, Подробности этой любовной дружбы он не знал, с удивлением следя за ее развитием. Мартин, конечно, был во многих смыслах юношей исключительным, но именно юношей, чуть ли не подростком, тогда калихандра хотя и старше его всего лишь на год, имел страшный тысячелетний жизненный опыт. И само это удивление обнаруживало, говорил себе Бруно, упорную и, видимо, неискоренимую наивность собственной его души. Ведь он-то знал, но знал умом, а не сердцем, что когда дело касается людских страстей, нельзя ничему удивляться. Особенно же потому, что Пруст говорил, что все, хотя это почти всегда неизвестные нам потому что, даже наверняка потому, что именно этой пропастью между их духовной взрослостью и жизненным опытом и объяснялся интерес такой женщины, как Алехандро, к такому мальчишке, как Мартин. Догадка эта после гибели Александры и пожара постепенно подтверждалась, когда он выслушивал малоразумительные, но маниакально страстные и порой очень подробные воспоминания юноши об Александре. Маниакальные и подробные не потому, что Мартин был человеком порочным или безумным, но потому, что мир хаотических видений, которые всегда осаждали Александру, вынуждал его, Мартина, а анализировать их с дотошностью параноика, Муки, причиняемые любовью, осложненные препятствиями, особенно же препятствиями, таинственными и необъяснимыми, это всегда более чем достаточный повод, — думал Бруно, чтобы и самый здравомыслящий человек размышлял, чувствовал и поступал как ум умалишенный. Разумеется, признания Мартина начались не в первую ночь после пожара, когда Мартин, вдоволь находившийся по улицам Буэнос-Айреса, оглушенный мыслями об убийстве и о пожаре, появился у Бруно. Нет. Рассказывать он начал позже. В те немногие дни и ночи, когда ему еще не пришла в голову злосчастная мысль о Бордонаве. В те дни и ночи, когда он часами сидел рядом с Бруно, порой не произнося ни слова, порой говоря без умолку, будто его опоили каким-то снадобьем, или, точнее, одним из тех снадобий, от которых из самых глубоких и потаенных недр души вырывают наружу сонмы беспорядочных бредовых образов. И многие годы спустя, когда Мартин, приезжая из далекого юга, навещал его, думал Бруно, подчиняясь неодолимому влечению человеческому, цепляться за любое воспоминание о том, кого мы когда-то любили, за любую памятку, что осталось нам о том теле и той душе, за ветшающие, бренные бессмертие портретов, за фразы, когда-то кому-то сказанные, за воспоминания о словечке, которые кто-то запомнил или говорит, что запомнил, и даже за мелкие предметы, которые таким образом принимают символическую, несоизмеримую ценность, коробок спичек, билет в кино, за предметы или фразы, которые творят чудо, вызывая явление призрака, и он, мимолетный, неуловимый, становится потрясающе явственным. Так порой воскресает дорогое нам воспоминание от легкого запаха духов или музыкальной фразы. Фразы, которые вовсе не обязательно поражать красотой и глубиной. Это вполне может быть незамысловатый, даже пошлый мотивчик, над вульгарностью которого мы в те волшебные годы посмеивались, но теперь, облагороженной смертью и вечной разлукой, он кажется нам волнующим и значительным. Потому что вы тоже, сказал ему Мартин в тот приезд, на миг вскидывая голову, хотя до того упорно глядел в пол движением, свойственным ему в юности и, наверное, и в детстве движением неизменным, как отпечатки пальцев, сопутствующим человеку до самой смерти. Потому что вы ее тоже любили, разве нет? Вот вывод, к которому он, наконец, пришел там на юге бесконечный безмолвные ночи размышлений. И Бруно, пожав плечами, ничего не ответил. Да и что мог сказать? Как мог объяснить Мартину историю с Хеорхиной и с тем странным видением детства? А главное, он сам ни в чем не был уверен, по крайней мере, в том смысле, в каком это представлялось Мартину. И так Бруно ничего не ответил, лишь посмотрел на Мартин как-то неопределенно, Думаю, что вот после нескольких лет молчания и разлуки, после долгих размышлений в одиночестве, этот сдержанный, замкнутый юноша еще жаждет поведать кому-нибудь свою историю. Ведь может потому, что все еще надеется, да, надеется, найти разгадку трагического и волшебного переживания, повинуясь страстному, но наивному стремлению человеческому отыскивать эти пресловутые разгадки. А ведь, скорее всего, есть тковые и существуют, они темны, а порой настолько же непостижимы, как те события, которые они якобы должны объяснить. Но в ту, первую ночь после пожара, Мартин походил на потерпевшего кораблекрушения, утерявшего память. Он блуждал по улицам война Когда явился к Бруно, то даже не знал, что сказать. Он видел, что Бруно курит, Ждет, смотрит на него, понимает его состояние. Но что с того? Алехандра мертва. По-настоящему мертва. Ужасным образом погублена огнем. И теперь все бессмысленно, все уже как-то нереально. И когда Мартин собрался уходить, Бруно сжал его плечо и сказал что-то. Мартин даже не понял, что именно. Во всяком случае, не мог потом вспомнить. Оказавшись на улице, он снова побрел, как лунатик. Снова пошел по тем местам, где, чудилось ему, в любой миг могла перед ним явиться она. Но постепенно Бруно кое-что узнавал, кое-что прорвалось у Мартина во время последующих их встреч, нелепых, иногда и тягостных свиданий. Мартин вдруг начинал сыпать словами, как автомат, произносил бессвязные фразы. Казалось, он ищет дорогие ему следы на прибрежном песке, по которому пронесся ураган. Бренные следы призраков. Он искал разгадку. Искал скрытый смысл. А Бруно мог знать. Бруно должен был знать. Разве он не был знаком с семьей Ольмосов с самого детства? Разве не при нем родилась Алехандра? Разве не был он другом или почти другом Фернандо? Потому что ему, Мартину, все было непонятно. Ее исчезновение, ее странные друзья, Фернандо. Ведь так? А Бруно только смотрел на него. Смотрел с пониманием, уж, конечно, с сочувствием. Большую часть самых важных фактов Бруно узнал, когда Мартин возвратился из дальнего края, где хотел себя похоронить, и когда под действием времени горе его осело в глубинах души, горе, которое словно бы снова начинало бередить его душу при волнующей мучительной встрече с людьми и предметами, неразрывно связанными с его трагедией. И хотя к тому времени... Тело Алехандра истлело и обратилось в прах. Этот юноша, теперь уже взрослый мужчина, все еще был одержим любовью к ней. И кто знает, сколько еще лет, вероятно, до самой смерти, будет он испытывать это наваждение, что, по мнению Бруно, было неким доказательством бессмертия души. «Он должен знать», — говорил себе Бруно с горькой иронией. «Конечно, он знал. Но в какой мере и какого рода было это знание?» Ибо что, знаем мы о последней тайне человека, даже о людях, которые были рядом с ним? Бруно вспоминал Мартина в ту первую ночь. Он казался ему одним из тех детей, которых мы видим на газетных фотографиях, в репортажах о землетрясениях или ночных крушениях поездов. Дети сидят на узле с одежды или на куче обломков. Глазенки у них устал и внезапно постаревший. Сказывается власть катастрофических происшествий над телом и душой человека. В несколько часов они причиняют такие разрушения, какие обычно бывают следствием многих лет болезней, разочарований, смертей. Затем Бруно на этот унылый облик накладывал более позднее. Тут уж Мартин был подобный инвалидам, которые со временем, становясь на костыли, как бы поднимаются из своих собственных руин и, находясь уже вдали от войны, на которой едва не погибли, Теперь, однако, не те, что прежде, на них уже навсегда легло бремя пережитых ужасов и лицезрения смерти. Бруно смотрел на Мартина, как он стоит, опустив руки и устремив взгляд в одну точку, обычно позади и справа от головы Бруно. Казалось, Мартин с молчаливым и мучительным остервенением роется в своей памяти, подобно смертельно раненому человеку, пытающемуся с невероятной осторожностью извлечь из своего тела застрявшую отравленную стрелу. — Как он одинок! — думал тогда Бруно. — Я ничего не знаю, ничего не понимаю, — произносил вдруг Мартин. — Это история с Александрой. и, не докончив фразу, он вскидывал низкоопущенную голову и, наконец, взглядывал на Бруно, но все равно, как будто его не видел. «Скорее всего», — бормотал Мартин, с неистовым упорством подыскивая слова, «как бы боясь, что не сможет точно передать, что ж было была за история с Александрой, Фраза, которую Бруно, будучи на двадцать пять лет старше, легко мог бы дополнить. «Истории одновременно чарующие и ужасные». «Вы же знаете», — бормотал Мартин, до боли сжимая пальцы, «у меня не было сведений, я никогда не понимал». Вытащив свой неизменный перочинный ножик с белой рукояткой, он рассматривал его, открывал и закрывал. Я много раз думал, что это похоже на ряд выстрелов на... он искал сравнение... на вспышки нефти, то есть на внезапные вспышки загорающейся нефти в темную ночь, в грозовую ночь. Глаза его устремлялись на Бруну. Однажды после паузы, заполненной раздумьем, он прибавил, хотя иногда... Очень редко, конечно, мне казалось, что рядом со мной она как бы отдыхала. «Отдыхала», — подумал Бруно, — «как отдыхают в случайной Рытвине или в нас сооруженном убежище солдаты, идущие по неизвестной, окутанной тьмой территории под шквальным огнем врага. Но я все равно я не могу сказать, какие чувства». Мартин снова поднял глаза, но все раз уже прямо глядел на Бруно словно прося разгадки, но так как Бруно не отвечал, он опять опустил голову и стал разглядывать свой ножик. «Ну, конечно», — пробормотал он, — «это не могло продолжаться долго. Как во время войны, когда живут моментом, наверное, потому что будущее ненадежно и всегда ужасно». Потом он объяснил, что в безумном вихре их отношений возникали признаки грядущей катастрофы, как то бывает в поезде, где машинист сошел с ума. Это молодо тревожило Мартина и в то же время привлекало. Он снова посмотрел на Бруно, и тогда Бруно, чтобы хоть что-нибудь сказать, чтобы заполнить пустоту, ответил: "Да, понимаю". Но что он понимал? Что